481. Сентябрь 13. Часто люди не домыいわют, откуда столько трудностей осложнений. Боли и осложнений. Боль бывает кармический и священный. Даже и сложности жизни вызываются либо кармою, либо возрастают и усиливаются они, выражаясь языком Евангелия вследствии слова, то есть вследствие того, что человек вступил на путь. Это отегощение обстоятельствами Приходит не сразу. Сперва идти легко и светло. Раздуваются все огни, и оявлена особая забота. Потом человек предоставляет самому себе, и нагружение его все время возрастает, чтобы вызвать уже огни самоисходящие, ответные. Чем выше подъем и быстрее продвижение, тем нагружение более тяжко. И сильный дух поднимает огромную ношу. О величине ноши можно судить о калибре духа. Самую тяжкую и большую ношу несут владыки, и ведущий минуется великой жертвы. Так высота и величие духа определяется размерами и степенью нагружений. Нельзя стать или быть большим духом, стремясь освободиться от ноши земной. Такое стремление с величием духа несовместимо. Трудности преодолеваются сложности разрешаются, и нагрузка уменьшается временами, но с тем, что стать за этим ещё более тяжкой. То кровавого пота трудится владыки под бременем ноши земной. Если дать ношу продвинувшего соученика начинающему, он просто не выдержит и оставит путь свой. Ноша не для слабых плеч, к тому не будем смущаться нагружением, если ничтожеством не хотим быть или стать или считаться. Мне нужны сильные духи, не боящиеся никаких трудностей и не склоняющиеся передними отчаяньем. Эти явления считаем падением духа. Равновесие сохраняется при всяких условиях. Возможность для борьбы и преодоления даётся богатой, следовательно, возрасти духом на них и укрепиться можно всегда. Надо лишь не забывать прямого значения и смысла этих явлений. Дают, чтобы укрепить и возвысить, когда одни предоставлены своим силам, и условия особенно тесны увеличивают с тем самым возможности роста, которых никакие другие обстоятельства дать не могут. Нужно быстрое и уверенное продвижение, и учитель к тому усилия прилагает и создает соответственное окружение. Конечно, многое можно бы облегчить, но тогда и достижение пришлось бы отложить в долгий ящик. А времени ждет, Сроки близится и нужны закалённые души, могущие взять на свои плечи ответственные поручения. Не проверенным и не испытанным духом доверить не могу там, где миллионы на печени. Потому не сетуйте на суровость испытаний. Вы кого ожидаете, владыка, чтобы поручение дать? А значение его можешь судить по трудностям настоящего момента. Не сетуют люди труды, прилагая, чтобы получить обычный диплом. То есть право на труд определённого порядка. Чтобы получить право на поручение, тоже надо потрудиться в борьбе с жизнью, чтобы закалить дух, соответственно. Надо понять смысл и цель нагружения, чтобы нести его сознательно. Трудно претерпевать тягости и испытания неизвестного и мечего, но если ясна цель, то можно выдержать и больше, твёрдо, уверенно и с сознанием нужность этих хотячений. Люди мечутся, негодуют и страдают, но страдают бессмысленно и безнадёжно, не понимая для чего. Но знает воин, ради чего оттачивает он меч духа на камне холодном и твёрдом, который даже сталь не берёт. На осилке жизни застряет сымеч духа после закалки огнём в водой. Когда я вижу сверкающий меч над головой у воителя духа, радуюсь, ибо знаю, что дух его готов для поручений. Некоторые не выдерживают и отпадают, некоторые стремятся уклониться, другие исходят с жалобьем и недовольством, но твёрдый непреклонен шаг победителя. Волнуется море жизни, по силой волну зов волной навстречу. Волны встречайте умелы и смел. Они пройдут мимо, разбившись о скалу непоколебимости, а вы, как скала, попрежнему будете стоять твёрды и незыблемы, готовые к новым ударам стихии.